Глава 10 Что именно произошло, я сразу не понял. И если честно, то дико струхнул. Аж до похолодания в конечностях. Вроде только что стоял и смотрел с удивлением перед собой, а после — бац! И вот я уже витаю в облаках. Тьфу ты, то есть в мысленных потоках собственного разума. Причем далеко не простых мыслях. Информация мощным потоком струилась в моем разуме. Я не осознавал что-то новое, нет. Я словно вспоминал давно забытое. Это было странно, необычно, но при этом очень захватывающе. Особенно после того, как я понял, как именно работал приток воспоминаний. Память человека довольно специфическая штука. И делится она на две части. Одна, малая часть, находится в нашем активном разуме, а вторая, несоизмеримо больше в душе. И к той части, что в душе, мы как бы прямого доступа не имеем. Та же часть, что расположена в разуме, весьма условно, ибо наше сознание запоминает только то, что ему интересно или выгодно, или слишком сильно повлияло на него. Другими словами, мы осознаем и помним в обычной жизни лишь малую часть прожитых событий. В то время как душа обладает всем объемом воспоминаний. Причем не только нашей прожитой жизни. но и всех до этого прожитых перерождений. Ибо для души объем знаний не имеет значения, так как хранилище у нее фактически безграничное. Вот только в обычном состоянии никто не сможет достучаться до этих гигантских запасов знаний. И не только потому, что это очень и очень сложно, а из-за более банальной причины. В отличие от души, у наших мозгов есть конкретные ограничения в объеме. Так что если попробовать достучаться до души, а потом попытаться скачать все свои знания, то в итоге получишь поджаренные мозги и разрушение всех каналов связи между сознанием и душой. Но разве подобные угрозы заставят ученых-магов или просто любопытных остановиться? Нет, конечно же. Потому в итоге и смогли придумать способ, с помощью которого можно получить доступ к базе знаний души, а после... вытаскивать из нее лишь ту информацию, что требуется, и не более того. А раз можно вытаскивать, то значит можно и прятать. И именно таким образом один известный мне божок решил спрятать часть моих воспоминаний о разговоре с ним. Так что теперь я отчетливо вспомнил все, о чем с ним беседовал. А когда решил покопаться глубже, то получил отворот-поворот. Мол, вся остальная информация закрыта, но разве это могло меня остановить? «Нет». Так что я продолжил попытки добиться правды. Вот только, увы ах, ничего в итоге не получилось. Ибо защиту этой информации поставил не кто-то там, а я сам и от себя же. Все, чего я смог добиться, так это узнать, что, во-первых, виновник моего текущего положения — это Альберт Тесла. Во-вторых, прошлый «я» получил от него не только силу, но еще кучу психических травм. Каким таким образом, я не понял, к сожалению. Был только намек, что, мол, мне приходилось уничтожать целые планеты и все живое на них. В общем, в итоге я превратился в настолько мерзкого типа, что стал даже сам себе противен. Причем настолько сильно, что решил запереть эту самую часть моей памяти от себя самого подальше. На этом запреты не заканчивались. Огромная часть души, посвященная моим прошлым перерождением, тоже была заблокирована, но временно. Ограничение будет снято, как только я вернусь обратно на Азрил и отомщу Тесле. ага говно вопрос. Всего-то и нужно победить урода, обладающего знаниями и опытом сотен тысяч прожитых жизней. Ах да, еще и гениального урода, к тому же. Ибо Тесла не просто так носил звание умнейшего мага планеты. Разве это сложно? «Ха, невозможно это, да, но несложно, это точно. Три раза, ха-ха-ха». Я прошлый явно был тем еще юмористом. Мне бы хотелось еще покопаться в собственной памяти и душе, но кто же мне даст? Как резко закинули меня в это информационное поле, так и выкинули. Кто? Да тот самый типочек, который до этого вырубил лисенка с ушастой. И именно этот кадр с внешностью один в один я — Но до изменений, то есть с телом, которое словно только что вышло из пробирки, без всякого предупреждения просто взял и выкинул мы разом в непонятное информационное поле, в котором оказалась та самая связь меня с душой. Да, сейчас я уже понимал, что это за поле такое, и откуда во мне появились знания, но вначале я чуть не обделался от страха. Да и кто бы на моем месте не испугался? «Ведь казалось, что этот неизвестный тип копия меня может легко и просто манипулировать моим разумом. Но на самом деле он лишь запустил триггер-команду, которая и так уже находилась в моем разуме». «Откуда?» «Да все тот же ответ. Я сам же и сделал эту самую закладку. Точнее, не я, а мое прошлое альтер-эго. Ну вот, смотри, смогли сэкономить кучу времени». произнес тот тип, как только мой разум прояснился, и я смог наконец осознать себя в нормальной реальности. «Хочу сразу уточнить, я не ты, и я не полиморф. Я клон с проекции разума Джеймса Верба. а здесь еще богами кличут и аватарами этих самых богов. И да, я не только прибыл из Зазрела, но и в свое время был одним из тех, кого призвали из другого мира для спасения людей от альвов. То есть почти таким же, как и ты». «Это понятно?» «С трудом, но да», — слегка ошарашенно произнес я, глядя тупым видом на двух его спутниц. Они были копиями Лисенка и Эльфики. «А это кто и зачем?» «Это обычные клоны под управлением ИИ со встроенной адаптивной магической матрицей», — скучающим голосом пояснил он. «Что же касаемо вопроса «зачем?», то до этого момента мы дойдем чуть позже. «Пока меня волнует другой вопрос». Какой именно объем знаний ты смог получить? А, -а, -а <-iction> изумлённо уставился я на него. В смысле? Я знаю, что ты сам установил кучу блокировок на собственную память, поморщился в ответ он. Лично я считаю это неверным решением, но переубедить тебя никто не смог. Так что сейчас мне нужно понять, насколько глубоко ты в теме произошедших событий. Что ты знаешь о нас? Что ты знаешь о Тесле? О мире Азриль? этом мире и так далее. Как только прозвучали эти вопросы, так сразу же внутри меня, в глубине разума, послышалось явное нежелание делиться информацией. Более того, оттуда так и несло желанием как можно быстрее свалить подальше от текущего собеседника. И не только желанием, но и угрозами в мой адрес на случай, если я решу остаться и продолжить беседу. «Кажется, твой ей слишком упрям». Поморщился Джеймс, и сразу после его слов настойчивые позывы исчезли. «Его база слишком устарела. А я говорил тебе в свое время, что нужно оставить связь с основой для обновления, но ты, как и всегда, не захотел слушать». «Мой ИИ. Моему удивлению не было предела». «Какой еще ИИ?» «Так, если ты продолжишь задавать тупые вопросы, то мы здесь и за сотню лет не справимся». «Просто расскажи мне все, что ты знаешь. Поверь, мне эта информация нужна только для того, чтобы быстрее помочь тебе с ответами». «Ну, допустим, я тебе поверю», — не очень уверенно произнес я и все же начал краткий пересказ полученной информации. «Все-таки, как ни посмотри, но вряд ли эти данные смогут хоть как-то мне навредить. А вот шанс получить дополнительное разъяснение был немаленьким. К тому же не стоило забывать о силе этого самого Джеймса, «Ведь это он так легко и просто смог отключить меня от фей, а после еще запустил ту самую триггер-команду, от которой мой разум утонул в инфополе между сознанием и душой». «Что же, ясно?» — огорченно покачал он головой. «Когда мне кажется, что ты достиг предела в безумии своих психованных планов, то ты вытворяешь снова что-то такое, от отчего хочется начать биться головой о стену с криком «Зачем мне все это?» «Ну, этот вопрос, как я понимаю, не ко мне, а к тому, кем я был раньше». Недовольно пробурчал я в ответ. «Ладно, сожалением делу не поможешь. Приготовься!» — резко сменил он тон на деловой. «Сейчас ты получишь от меня пакет мыслеобразов с нужной информацией и кучей ответов на твои вопросы. В этот момент не старайся понять или осознать данные. Просто расслабься и жди. Твои мозги сами разберутся, куда и что положить». Тебе нужно лишь подождать, а после осознать то, что узнал. Понял? Не совсем, но попробую расслабиться. С внутренней опаской я приготовился к неизвестной фигне. Эээ, точнее, не так. Я теперь знал, что такое пакет данных мыслеобразов. Вот только знать теорию — это одно, а испытать подобную передачу информации — совсем другое. А если добавить тот факт, что неправильно сформулированный мыслеобраз может как минимум сломать получателя, а как максимум убить нахрен, то становилось и вовсе не по себе. И успокоительная мысль, что даже если этот Джеймс меня убьет, я возражусь, не сильно помогала. Но, к счастью, все произошло быстро и без радикальных последствий. На удивление, теория полностью совпала с практикой. «Джеймс сформировал пакет грамотно и, можно даже сказать, идеально. Сразу видно, что в этой теме он спец. Я вот, например, при всем желании так не смогу сделать, несмотря на всю мою огромную теоретическую базу. Для этого потребуются годы тренировок, если не десятилетия. Формирование мыслеобразов в правильный пакет — это вам не хухры-мухры. Ведь что такое мыслеобраз по своей сути?» Это некая выжимка из собственной памяти, очищенная от всего лишнего и запакованная в образ с возможностью саморазвертывания в разуме другого человека. Даже звучало сложно, а уже после углубления в тонкости данной процедуры так и вовсе невозможно. Лично я завалюсь еще на стадии формирования отдельного мысленного потока, в котором будут содержаться избранные данные. И это я еще не упомянул очищение информации от эмоций, комментариев подсознания, лишних образов, архивацию данных со встроенным саморазвертыванием, настройку ментального канала для передачи данных, отправку пакета и, собственно, контроль этого самого развертывания уже в чужой башке. Но если вдруг, когда-нибудь в далеком-далеком будущем, я смогу создавать подобные штуки, то стану мега-крутым типом. Ведь подобным образом можно передать все, что угодно. От знания языков до любой сложности магических узоров. Правда, возникал другой вопрос. А на нахрена мне кому-то что-то передавать? Вопрос хороший. И ответа пока не имел, но то ли еще будет в будущем. Как говорится, любое знание в хозяйстве пригодится рано или поздно. В любом случае, мне сейчас как-то не до теоретических аспектов мыслеобразов. Здесь бы сначала разобраться во всем том ворохе информации, которую мне скинули. Одно хорошо. Автоматическая распаковка — это вещь. Вот вроде ничего не делаешь, а в итоге ответы сами собой возникают в голове. Это как вспоминать, что именно делал во время вчерашней пьянки. Очень схожие ощущения. Сначала все очень мутно и сумбурно, но с каждой секундой информация становится более четкой и понятной. пока, наконец, примерно через час, я окончательно не усвоил всё. Весь полученный пакет инфы можно было разделить на три части. Первая — это история. Как, что и почему произошло с таким, как Джеймс? Вторая часть — это прибытие в данную вселенную Альберта Теслы. Ну и третья часть — это уже когда появился в этом мире я. Была ещё и четвёртая, но она слишком размытая и пока слабо понятная. В общем, нужно уточнить у Джеймса, что и как. А пока разберемся с первыми тремя. Итак, история. В общем и целом, она практически полностью совпадала с рассказом профессора Спасского. Война в Азриле, пленение Совета Архимагов, потом вторжение Альвов, а затем выход на сцену семи попаданцев, которые развернули войну в другую сторону. А вот дальше начиналась неизвестная мне часть истории. И нет. Спаски от меня ничего не скрыл, он просто не знал о том, что произошло в мире Альвов. Во-первых, когда армия людей прибыла в гости к Альвам, то там обнаружились еще четыре попаданца, тоже люди. Вот только они оказались в заточении. Но самое интересное заключалось в том, что в плен они попали из-за одного архимага людей. Почему и зачем Пахвы де Конти сдал обратившихся к нему попаданцев, Джеймс, как и остальные, не знал до сих пор. Все, что им было известно, так это тот факт, что когда эти самые четверо связались с Пахвы, то тот их вырубил, а после они очнулись уже в плену у альвов. Естественно, их подвергли жесткому допросу, и, естественно, альвы узнали все о пославшем их боге и о возможностях попаданцев. Все это привело нашу дружную компашку к желанию побыстрее выяснить, в какой такой ловушке оказались архимаги, почему там же заточен Пахвы вместе со всеми и зачем он сотрудничал с альвами. В итоге попаданцам удалось обнаружить место заключения архимагов. Этим местом оказалась звездная система, расположенная очень близко к ядру галактики альвов. Из-за соседства с огромной черной дырой в этой системе образовался магический вакуум. То есть магии там не было совсем. Более того, на этом аномалии не заканчивались. На одной из планет, где, собственно, Альвы и создали тюрьму, образовалось настолько мощное завихление различных сил, что бедные архимаги не могли абсолютно ничего поделать. Они и так выживали там лишь чудом. Возник вопрос, а как, собственно, на эту планету попали архимаги? И снова ответа у Джеймса не было. Ведь когда спасательная команда смогла вытащить архимагов, на их космический флот напали Альвы. И снова вопрос. Откуда те смогли узнать, где именно находились корабли попаданцев? И второй. Как Альвы смогли собрать еще один боевой флот? Ведь до этого армия людей уже успела полностью разгромить все военные силы Альвов. На этом странности не заканчивались. В тот момент никто не обратил внимания на одну важную деталь. Каким таким образом во время сражения с Альвами все попаданцы в конечном итоге очутились на одном боевом корабле? Казалось бы, в горячке боя может произойти все что угодно, вот только учитывая происшедшее далее, это уже не казалось случайным. Словно кто-то умело и очень ловко манипулировал событиями таким образом, чтобы в итоге череда вроде как случайностей привела к нужному ему итогу. Именно этот корабль с попаданцами оказался рядом с возникшей прямо в космосе аномалией. Уже знакомой мне аномалией. Той, что может увлечь в себя души разумных, дабы потом они появились в другой вселенной. Более того, крейсер с попаданцами на всем ходу влетел в эту самую аномалию. В итоге все, кто был на борту, отправились в путешествие, но не телом, а душой. И не так, как я, составленной нитью связи с Азрелом, а полностью и безвозвратно. Что случилось потом с их крейсером и телами, никто не знает. Почему? Ведь после прибыл в этот мир Тесла, и уж он-то должен был рассказать, что случилось. Вот только, как несложно догадаться, Тесла не стал ничего объяснять попаданцам. Он и вовсе отказался с ними разговаривать. Даже контактировать не захотел. Почему? Ответ, с одной стороны, есть, уже от меня прошлого, но с другой стороны, он пояснял лишь одну причину, а не все. Но лучше разложить все по полочкам. Итак, часть вторая. Прибытие Теслы. Здесь надо сделать очень важную оговорку. Это я, прибыв в данный мир, сразу получил тело для души, в то время как все одиннадцать попаданцев такой халявы не имели. Их души просто-напросто кружили в пустоте космоса или еще где, пока их не нашел Тесла. Да-да, именно он. Как он их нашел, ответа нет. А вот зачем он их искал, ответ как раз-таки есть. Тесла надеялся, что хоть один из 11 попаданцев обладал силой поглощения. Ибо для того, чтобы реализовать свой план по возвращению на Азрел, ему был нужен либо кто-нибудь с подобной силой. либо ждать еще кучу лет, пока другой его план не подойдет к финальной стадии. Естественно, ждать и рисковать он не хотел, потому и решил проверить на наличие подобных сил этих попаданцев. Вот только вернув их к жизни и осознав, что сил поглощения ни у кого нет, он махнул на них рукой в буквальном смысле этого слова и свалил куда-то, отказавшись что-либо объяснять и говорить. «Все, что он тогда произнес, так это...» «Будьте благодарны, что я вас вернул к жизни, вы мне не неинтересны, живите как хотите». И все. Так что пришлось бедным попаданцам начинать все с нуля и самим. Они годами развивались и росли в силе. Дошли до того, что стали перемещаться между звездными системами, а после их нашел уже я. И нашел я их именно на этой самой планете, где мы сейчас и находились. Вот таким образом мы переходим к третьей части — мое появление. Но, как ни парадоксально это звучало, я оказался тоже не особо разговорчивым. Сначала я просто хотел уничтожить местных богов, а самых сильных взять в плен. Но после все же вышел на переговоры с попаданцами. Как оказалось, прошлый я не знал, что это именно те самые типы, что воевали против альвов. Свою полную историю я почему-то скрыл от них, пояснив это тем, что подобные знания о происшедших событиях лишь помешают. они помогут вернуться на азрил На что, естественно, возразили уже сами попаданцы. И не только из-за слишком странной моей скрытности, но и из-за более банальной причины. А зачем, собственно, возвращаться? Им и здесь прекрасно жилось. Сила росла, планов на будущее море. Нафига им этот азрил сдался? Только лишь для того, чтобы узнать правду и отомстить кое-кому». Ну так и без ответа на этот вопрос им как бы было бы норм. Что же касается мести, то после прожитых веков они уже давно о ней забыли. Вот тогда-то я и удивил их. Данная вселенная доживала свои последние тысячелетия. Не миллионы лет или миллиарды, а всего лишь тысячи лет оставались до полного уничтожения. Звучит бредово? Да, если не знать деталей. То, что в данной конкретной галактике все в полном порядке, не означало, что так же обстояло дело со всей Вселенной. И вот тут нужно вернуться к Тесле. Ибо его второй план по возвращению на азрил заключался в том, чтобы заставить галактики во Вселенной не удаляться от центра, а наоборот — возвращаться. Но когда эти самые галактики сольются вместе в центре Вселенной, то произойдет очень большой взрыв с выделением гигантского объема энергии. Собственно, этой энергии должно было хватить, дабы Тесла смог вернуться на азрил. То же самое мне в свое время поведал Бог, тем самым подтверждая данную теорию. Вот только был один очень важный нюанс. Обуздать такой объем энергии и направить его в нужное русло, мягко говоря, непросто. более того. Малейшая ошибка могла стоить жизни не только всей Вселенной, но и самому Тесле. А он очень сильно хотел вернуться. Зачем? Хороший вопрос. Но ответа на него нет. Как нет и ответа на другие, очень важные вопросы. Как Тесла оказался в этой Вселенной? Как он смог сохранить свое тело на Азриле? А то, что он его сохранил, он сам сообщил мне перед тем, как оставить меня здесь, а самому свалить. Откуда уже в этой Вселенной он раздобыл телесную оболочку? Каким образом Тесла смог создать невообразимого объема черную дыру в примерном центре Вселенной? Или она уже была до его появления? Об определении этого самого центра я и вовсе промолчу. Да как он вообще смог перемещаться по Вселенной с помощью телепортов, тем самым обуздав проколы в пространстве? Каким образом усилил воздействие этой самой черной дыры на ткань пространства-времени? дабы галактики свернули со своего пути и стали возвращаться назад? Или же опять это сделал не он, а кто-то до него? А может и вовсе эта Вселенная уже давно сама стремилась не к расширению, а к сжатию? Увы, но ответа на эти вопросы нет. Зато есть ответ на вопрос. А как, собственно, Тесла смог выжить в данной Вселенной и не свихнуться за все те прожитые миллиарды лет? Если то, что рассказал мне Бог, правда... то Тесла находился в этой вселенной почти 100 лет по времени Азрела. Дальше включаем арифметику и получаем просто до дохренище прожитых лет. Одна минута Азрела — это 93 года и 6 месяцев конкретно этой планеты под нашими ногами. То есть Тесла типа как прожил около 5 миллиардов лет в данном мире. Реально подобное? Вряд ли. И да, небольшое и важное отступление. Оживил Тесла попаданцев не так уж и давно. Всего за почти 7000 лет до моей встречи с ним. Между прочим, очень важное уточнение. Это как бы тоже немало. И явно демонстрировала огромную силу, опыт и знания того же Джеймса. Впрочем, я и сам, как оказалось, прожил в данной вселенной не одну тысячу лет. Но сколько точно, Джеймс не знал. Мое альтрего оказалось тем еще скрытным кадром. То есть в теории я мог прожить не меньше, чем они. Это вряд ли, конечно же, но теоретически такое возможно. Но вернемся к Тесле. Не зря же он гений. Каким-то образом Тесла смог создать огромную цивилизацию, состоящую из андроидов и роботов под управлением сотен миллиардов, а может и триллионов ИИ. Более того, эта самая цифровая искусственная цивилизация росла и ширилась до сих пор, но уже без его вмешательства. В любом случае, именно эти ИИ выполняли поставленную Теслой задачу. То есть создавали нужные инструменты для обуздания силы взрыва новой Вселенной, а также контролировали смещение галактик в нужном направлении и с нужной скоростью. Сколько он потратил на создание базы ИИ, которые потом начали плодиться в автоматическом режиме, никому не известно Но сам он, создав базу, решил переместиться во времени в будущее, дабы уже там снять сливки со своей идеи. и опять проявил свою недюжинную гениальность. На секундочку. Этот монстр науки смог создать техномагический корабль, способный двигаться по Вселенной со скоростью света. А так как для любого объекта, который перемещается со скоростью света, время останавливается, то по итогу он, пролетев туда-сюда миллиарды световых лет, оказался в будущем за одно мгновение для самого себя. Но, прибыв в будущее... Тесла получил неутешительные результаты. Обуздать силу можно, но с огромным риском для себя. С другой стороны, его ИИ за это же время смог найти другой вариант перемещения. Связан он был с теми, кто обладал такими же, как у Теслы, даром поглощения. Каким образом с помощью него можно вернуться на Азрил, никто не знал. Точнее, знала мое альтер-эго, но делиться данными знаниями с попаданцами я почему-то не пожелал. В этот момент у любого разумного должен возникнуть законный вопрос. А как вообще Тесла смог достичь скорости света? Ведь всем известно, что даже если создать подобный объект, то любое столкновение даже с мельчайшей частичкой во Вселенной приведет к гигантскому взрыву. Как оказалось, все не так уж и очевидно. Особенно для того, кто каким-то чудом умудрился обуздать и приручить гравитацию. М да Звучало, мягко говоря, внушительно. Но если это правда, а сомневаться у меня причин нет, то становилось понятно, каким образом Тесла смог достичь скорости света. Всего-то и нужно, что нивелировать любое воздействие на свой корабль пространственно-временного континуума, а также создать сферу гравитационного поля, растянутую в пару световых лет вокруг себя, дабы отталкивать любые физические объекты в сторону. «Ну и напоследок, научиться управлять своим гравидушком на таком уровне, чтобы корабль двигался так, как захочешь. И это с учетом того, что пассажир корабля как бы находился в застывшем времени». «Да, жесть. Даже знать не хочу, каким образом ему удалось все это осуществить. Но кое-что мне все же интересно». На что надеялся я прошлый, если рассчитывал, что каким-то чудом с текущими силами смогу переиграть подобного монстра? Лично я сейчас, после полученной информации, осознал простую вещь. Мое личное самомнение и умение по сравнению с Теслой стремительно приближались к абсолютному нулю. О мозгах я и вовсе предпочту промолчать. Я, конечно, крутой и все такое, но... Млять, это ж чертов гений! как вообще такого можно победить? Да и зачем? Как по мне, проще вернуться на азрил и максимально быстро свалить оттуда куда подальше, а после молиться всем богам, чтобы Тесла обо мне никогда в жизни не вспомнил». Но, оказалось, причина для оптимизма все же была, как и для собственной гордости. «Конечно, все далее перечисленное — это заслуга моего альтер-эго». Но даже так внутри растекалась гордость за самого себя и осознание того, что я и сам не лыком шит. Ибо если захочу, то я -го -го — ого-го! и эге-гей! А еще — ух ты, ну ты и тому подобное. В общем, могем, если захочем. Осталось только захотеть и смочь. А вот с этим проблемка. Даже несмотря на достижение моего прошлого «я». Но обо всем по порядку. Я в прошлом смог каким-то чудом совершить невероятные достижения. Во-первых, освоил, так же как и Тесла, проколы в пространстве. Во-вторых, смог подчинить себе цивилизацию Ии, созданную Теслой. В-третьих, придумал третий способ возвращения на Азрил. То есть каким-то образом соединил в одну формулу магическую силу, свой собственный дар поглощения и выделение энергии от Большого Взрыва в центре Вселенной. Но еще придумал способ, с помощью которого можно полученную энергию из одного места Вселенной передать в совершенно другое, да еще и мгновенно. Правда, насчет данного способа все довольно размыто. Джеймс не был особо в курсе того, как и что я творил. Все, что ему известно, так это то, что все попаданцы решили мне помочь. А потому стали с помощью своих тел и силы теми самыми винтиками в устройстве для передачи энергии из центра Вселенной в данную галактику. То есть они не просто так не могли в своей истинной форме появиться на планете, а из-за великого плана — меня любимого. Однако сильно. Впрочем, на этом мои достижения не заканчивались. Я каким-то образом смог создать собственную копию со связью с моим текущим сознанием, но при этом полностью независимую и как бы отдельную от себя. То есть, на данный момент есть я, как личность, у которой нет доступа к огромному пласту знаний и памяти. А еще есть где-то там еще один я, но со всеми знаниями, опытом и всем-всем-всем. И вот этот самый второй я, где-то там, возле центра Вселенной, вместе с цивилизацией ИИ, сейчас перерабатывал энергию от Большого Взрыва, дабы потом отправить ее сюда, а после с помощью нее вернуть уже меня на азрел «Хотя здесь я слегка ошибся. Меня второго уже как бы нет. Он, как и вся цивилизация и были полностью уничтожены Большим Взрывом. Ибо Большой Взрыв уже давно как произошел. Намного раньше, чем должен был, и опять-таки из-за меня. Ну да не суть. Важно, что почему-то второй «я» достаточно легко и просто пошел на фактическое самоубийство ради спасения меня. Однако жестко». Это как же сильно я изменился, что решился на подобное. что то я не так уж сильно теперь хочу получить доступ к своей памяти. Она стала меня реально пугать. В общем, если подвести итог, то в данный момент энергия двигалась в сторону данной планеты запутанными скачками, дабы собрать необходимое количество. Когда этот предел будет достигнут, то энергия окажется здесь. Я вернусь на Азрелл. А местная галактика от подобного взаимодействия погибнет на несколько миллионов или даже миллиардов лет раньше. Ибо если бы не я, то волна от Большого Взрыва дошла бы до галактики лишь через много миллионов лет, если не миллиардов. Здесь возникало логичное противоречие. Если бы не я, то и галактика еще существовала бы херову тучу лет без всяких проблем. А значит, какой смысл Джеймсу и другим помогать мне? Ответ прост. Я прошлый просто поставил ребят перед фактом. Или они помогают, и тогда шансов на благополучный исход больше, либо не помогают, и я сам все делаю. Но тогда и шансов значительно меньше, а они, так или иначе, все равно сдохнут. Как по мне, то это попахивало банальным шантажом. И как только они согласились. И здесь как раз мы и подходим к следующей стадии. Ибо ответ на данный вопрос прямо связан с моей встречей с Джеймсом. Пока я осознавал полученный огромный пласт информации, Джеймс передавал моей Сакуре совершенно другого уровня данные, а именно духовную привязку между моей душой и душами попаданцев. С помощью данной привязки я после возвращения на Азрил и получения достаточных сил могу притянуть их души к себе, а после фактически их воскресить. Ну, они на это очень сильно надеялись, а вот я пока не уверен, что хочу осуществить подобное. Как и думал раньше, у меня нет огромного желания кого-то там воскрешать, а после воевать с Теслой. Да и вообще, почему я, прошлый и они убеждены в том, что Тесла является врагом? С какого такого перепуга? Что такого знал прошлый я, что настолько четко говорил о Тесле, как о враге? Непонятно. В любом случае, полученные привязки меня особо ни к чему не обязывали. Но есть одно такое огромное и жирное «но», что аж не по себе стало. Кстати говоря, как неудивительно, то эта привязка практически копия той, что сейчас существовала между мной и лисенком. Более того, Сакура теперь сможет поставить метку на любого разумного, которого я сам выберу. Правда, с существенными ограничениями. К сожалению, я смогу сохранить после возвращения на Азрил лишь 22 подобные привязки. Больше, увы, я не осилю. Отнимаем одиннадцать попаданцев и одну кавайную лисичку и получаем десять разумных. Да-да, лисенка бросать здесь я не собирался. Терять подобного крутого повара — это не просто глупо, а преступно. И да, ее супер-пуперняшность здесь ни при чем, только рациональный подход и все. Но это не точно. Что касаемо того самого «но», то оно заключалось в уме и расчетливости моего альтер -эго. Как оказалось, я прошлый слишком хорошо умел просчитывать мои поступки. Да о чем говорить? Он, блин, смог предсказать то, что происходило прямо сейчас. Каким таким макаром? А черт его знает. Просто смог и все. Но, блин, это реально пугало. Он же, получается, и мои действия после получения информации и возвращения на Азрил вполне мог предсказать или просчитать. А значит, хочу я или нет. Но в итоге столкнусь с проблемами и Теслой. что в свою очередь приведет меня к желанию воскресить одиннадцать помощников. М-да, а я, оказывается, в прошлом тот еще опасный типчик. Если же вернуться к реальности, то произошло следующее. Моему прошлому я нужно было привлечь внимание владык эльфов, но таким образом, чтобы они ничего не заподозрили. С этим я прекрасно справился с помощью посещений борделей. Затем я должен был попасть в очень хитрую, но при этом элементарную ловушку. И опять я с этим прекрасно справился. Аж обидно, если честно. Ну да. Я действительно был уверен в том, что эльфы не смогут покрыть своими сканерами все пространство. И да, так оно и есть. Вот только все мертвые зоны были взяты владыками под особый контроль. И их контролировали не с помощью банальных сканов, а с помощью личной проверки, которую я, естественно, засечь не смог бы при всем желании. Так что, когда я создал свое типа как супер-пупер-тайное убежище, владыки успокоились и убедились в моей глупости и наивности. «Однако обидно, честное слово». Звучало так, будто я мега-тупой тип. Но, как оказалось, именно это и нужно было моему прошлому «я», так как это позволило убедительно доказать мою магическую безграмотность. А значит, когда Джеймс заменит меня и появится перед владыками, которые в данный момент терпеливо ждали моего выхода из оврага, то никаких сомнений у них не возникнет. И да, Джеймс действительно собирался изображать меня, а после сбоя и типа напряжением всех сил попасть в плен после неравного сражения. Зачем ему заточение? Ответ простой. Он должен уничтожить великое древо владык, дабы заточенные там аватары смогли освободиться. Правда возникал другой логичный вопрос. А зачем такие сложности? И вот здесь меня ждал сюрприз. Владыки оказались не так просты, как думалось. Как это ни парадоксально, но силы владык не уступали даже силам богов в воплоти. А уж об аватарах и говорить нечего. Но если отнять у них батарейки в виде заключенных аватаров, то их сила будет не намного больше обычного аватара. Но конкретно сейчас владыки сильнее даже меня самого. Почему? Ведь мне как бы с помощью ИИ сообщили о великой моей силе. Но все не совсем так. Мой ИИ действительно очень сильно устарел. Ведь меня собирались воскресить еще больше ста лет назад. Но из-за некоторых проблем и влияния местных могущественных существ было решено перенести мое пробуждение на потом. Вот только все эти сто лет моя сила уходила обильным потоком на снабжение великого плана прошлого меня по возвращению на Азрилл. В итоге, на данный момент у меня силы хоть и много, но в тысячи раз меньше, чем было сто лет назад. Но если я тогда был настолько силен, то почему не пробудить меня и не дать все стереть порошок? А вот здесь ответа у Джеймса не было. Он банально не знал, почему прошлый я изменил план. Вот только я не согласен с Джеймсом. Данный вывод неверный. Прошлый я не мог изменить план, ибо в тот момент уже не был жив». но ну тот самый ИИ, который был оставлен в моем разуме для приветствия и пафоса, явно подобными полномочиями не обладал. Уверен, что мое альтрего таким образом решило обвести вокруг пальца не только местных, но и попаданцев, при этом явно понимая, что они как бы знали об этом, так как далеко не идиоты. Впрочем, играть в игру «Я знаю, что ты знаешь, что я знаю», ну и так далее до бесконечности, и я не собирался. собственно сейчас у меня в итоге только один вывод а не пошел бы прошлый я куда подальше на хрен я буду действовать по его плану найду лазейку и свалю куда подальше но за привязки спасибо лисенок мне назрели пригодится но на остальных же мне как бы фиолетово